Этой победоносную войною Мстислав утвердил за Новгородом высокое нравственное значение и показал, что нельзя безнаказанно нарушать его права и самостоятельность. Вместе с тем он с новгородцами установил ряд в Суздальской земле, как прежде сделал он это в Киевской, с теми же новгородцами. Ни один князь не сделал того для новгородцев, что сделал для них Мстислав удалой. Но н и как показывает последующая история, мало воспользовались его заслугами. В следующем году, оставив жену и сына в Новгороде, Мстислав ходил с новгородскими боярами в Киев, быть может, для приготовления к будущему походу в Галич, а по возвращении из Киева в Новгород взял под стражу Станимира с сыном. Вероятно, Суздальская партия оживала, и против Мстислава замышлялись козни. Мстислав, впрочем, вскоре отпустил его. То же вслед за тем произошло в Торжке, где посажен был сын Мстислава Василий. Мстислав взял там под стражу Борислава Никуришинича, но также простил его и отпустил. Эти случаи показывают, что и Мстислав, после всего сделанного им для Новгорода, не мог надеяться долго оставаться там в ладу со всеми, у него были зложелатели. В это время скончался в Торжке сын его Василий. Тело его привезли в Новгород и погребли близ дедовского гроба в Святой Софии. Оплакавший сына, удалой князь вскоре после того явился на вече и сказал «Кланяюсь, Святой Софии, гробу отца моего и вам. Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай Бог лечу гроба отца моего у Святой Софии». Новгородцы упрашивали его остаться с ними, все было н а п р а с н ы Мстислав уехал и навсегда. Не привелось ему лечь у святой Софии. Галич, оставленный Мстиславом, находился в это время в руках венгров. Там вновь был посажен королевич Коломан, а главным воеводою был назначен Бан Фильний, который в летописях наших называется Филя Пригордый. Он относился с крайним презрением к русским, сравнивал их с глиняными горшками, о себя с камнем приговаривая «Один камень много горшков побивает». Была еще у него и другая поговорка «Острый меч, борзый конь, много Руси», то есть покорю. Высокомерие его раздражало галичан, и он не доверял им. Мстислав удалой между тем пригласил половцев и шел на г а л и ч 1218 год. С ним был Владимир Рюрикович, недавно помогавший ему в борьбе с Суздальской землею. Услыхавший об этом, Фильний укрепил Галич и внутри города обратил в крепость церковь Святой Богородицы, что еще более раздражило против него русских, видевших в этом оскорбление святыни. Поляки помогали венграм. «Не допускаем Стеслава до города, Фильний...» Взявши й с собой галицкого боярина Судислава и других, вышел навстречу Мстиславу. Поляки составляли правую сторону его войска, а галичане и венгры левую. Русская рать также разделилась на две половины: одной начальствовал Мстислав, другой Владимир, а половцы стали в отдалении, чтобы ударить на неприятеля, тогда к о г д а с цепятся с ними русские. Мстислав заметил, что поляки стоят на довольно далеком расстоянии от венгров, сообразил, что следует делать, вдруг отделился от Владимира и отошел на возвышение. Там он укреплял свою рать именем Честного Креста. Владимир сильно роптал на него за это и говорил, что Мстислав погубит все русское войско. Поляки стремительно ударили на Владимира, обратили его в бегство и погнались за ним. Так что венгерское войско скрылось у него из глаз. Но тогда там Стислав и Половцы разом бросились на венгров. с е ч ь была злая, русские победили венгров. Сам Фильний был взят в плен, все его венгры упали духом. Поляки, прогнавшие Владимира, набравшие добычи, возвращались с множеством пленных и пели победные песни, не зная, что сделалось с союзниками. Как вдруг наткнулись на победителей... А с другой стороны, бежавшие русские обратились на них же. Поляки были совершенно разбиты. Половцы забирали побежденных в плен, жадно бросались на лошадей, оружие и одежды, но русские, по приказанию Мстислава, не кидаясь на добычу, били врагов без всякой пощады. Вопли, крики убиваемых достигали до галича. По всему полю валялись тела, никем не погребаемые, вода в реке побагровела от крови. м с т и с л а в взявший с собой пленного Фильния, требовал сдачи Галича и обещал полную пощаду. Сам Фильний послал с своей стороны совет сдаться, так как никакой надежды на поведу не было. Три раза посылал Мстислав и предлагал сдаться, но венгры, сидевшие в Галиче, упорствовали и даже выгоняли из города галичан с женами и детьми из б о я з н и измены, и вместе для того, чтобы не кормить их во время осады. Тогда Мстислав объявил, что теперь уже не будет никакой пощады осажденным. Венгры при своей самодельности так были оплошны, что обращали внимание только на одни ворота, между тем русские сделали подкоп, подземным путем проникли в город, отбили от ворот венгров, ошеломленных внезапностью, и отворили Мстиславу ворота. Рано утром Мстислав вступил в Галич. Коломан с женою... И знатнейшие венгры с своими женами заперлись в церкви Святой Богородицы. Мстислав подошел к церкви и требовал сдачи. Венгры не сдавались. Жажда томила их. Мстислав сам послал Коломану сосуд холодной воды. Венгры благодарили за такое великодушие, делили между собой воду, чуть ли не по капле, но все-таки не сдавались. Наконец, когда их стало доливать голод, они отворили церковные двери, умоливши Мстислава даровать им по крайней мере жизнь. Венгерские бароны с своими женами и несколько поляков достались в плен половцам и русским. Самого пленного Коломана с женою Мстислав отправил в Торческ. г а л и ц к а я земля с восторгом признала победителя своим князем. Поселяне добивали разбежавшихся с битвы венгров. Русские величали Мстислава своим светом, называли сильным соколом, говорили, что сам Бог поручил ему меч для усмирения гордых иноплеменников. Бояре, державшиеся венгров, отдавались на милость победителя. Главнейший из них Судислав пришел к Мстиславу, обнимал его колено и просил помилования. Мстислав не только простил его, но даже дал в управление звенигород. Данила приехал к т е с т ю с малой дружиной и поздравил его. Они пировали и радовались, и радовалась с ними вся г а л и ц к а я земля. Венгерский король Андрей, услышавший о несчастье постигшим сына, отправил к Мстиславу требование отпустить пленника. В противном случае грозил послать огромное войско. Но Мстислава нельзя было испугать угрозами. Он отвечал, что победа зависит от Бога, И он, с т и с л а в надеясь на Бога, готов встретить неприятельские силы. Король мало-помалу оставил свой горделивый тон. Супруга его особым посольством умоляла Мстислава жалиться и отпустить сына. Своей стороны бояре, вскоре заметившие слабые стороны характера Мстислава, приобрели на него влияние и всячески располагали к миру с венгерским королем. Мстислав при всей своей храбрости и воинственности всегда был расположен к миру и прибегал к войне только тогда, когда противники не хотели мириться на условиях, которые он признавал согласными с правдой. В 1221 году Мстислав не только помирился с венграми и поляками, но заключил дружественный договор с венгерским королем, обручил свою дочь Марию с его сыном Андреем и отдал будущему зятю во владение перемышль. Но через два года судьба призывала Мстислава к иному подвигу. В то время как русские князья и дружины их тратили силы в междоусобиях, в неведомых восточных странах совершались великие перевороты. На северной границе Китайской империи хан т е м у ч и н властитель монголов, народа прежде подвластного, татарам неучим, сделался сам повелителем многочисленных татарских племен. Разорил часть Китайской империи и взял Пекин. Потом обратился на Запад, завоевал и разорил могущественную цветущую империю турков-харасских, а это Бухарас, Амарканд, Герат, Балк, Хива и прочее, и положил основание обширнейшей империи, когда-либо существовавшей в Азии. Он владел неизмеримыми пространствами от Амура до Волги, повелевал множеством народов. составлявших его военную силу, и был прозван Чингисханом, то есть Великим Ханом. Его завоевательные движения достигли до половцев. Татары столкнулись с половцами на восточном берегу Каспийского моря, где половцы были заодно саланами, жителями Дагестана. Чтобы отвлечь половцев от этого союза, Предводители полчища, п о с л а н н о о Чингисханом, сначала коварно сдружились с ними, уверившие х что татары, будучи одного с ними племени, не хотят действовать против них враждебно. Половцы доверились им и отстали от аланов. Но потом монголы, разделавшись с аланами, покорили и половцев. Половецкие князья, уже крещеные Юрий Кончакович и Данила Кобякович, были убиты. Татары гнались за их товарищами до вала Половецкого, отделявшего землю Половецкую от русской. Половецкий хан Катян, тесть м с т и с л а в у Удалова, прибежал в Галич к зятю с страшным известием, что идет с востока несметная сила неведомых завоевателей. «Сегодня отняли нашу землю, завтра ваша взята будет», — говорил он. Мстислав разослал вестников к разным русским князьям. и созывал их для совета об общем деле в Киеве. Много князей съехалось туда. Там были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Удалой Галицкий, Мстислав Черниговский, Даниил Романович Волынский, Михаил в с е в о л о д в и ч сыны Всеволода Чермного и многие другие. Только Суздальский Юрий не приехал на совет. Хан Катян щедро одарил русских князей конями, верблюдами, буйволами и невольницами, а другой князь Половецкий, Бастый, принял святое крещение. Мстислав Удалой умолял русских князей спешить на помощь п о л о в ц у е с л и мы им не поможем, — говорил он, — то половцы пристанут к врагам, и силы их станет больше». После долгих совещаний князья решили соединенными силами идти в поход. «Лучше встретить врага в чужой земле, чем в своей», — говорили русские. Сборное место назначено было на Днепровском острове, называемом Варяжский, вероятно, Хортица. Туда стекались со своими князьями киевляне, черниговцы, смольняне, галичане, волынцы. Весь Днепр покрылся их ладьями — и з к у р с к а Трубчевска, Путивля — Шли туда князья со своими дружинами, сухопутьем на конях, а т ы с я ч а галичан с воеводами Юрием д о б о ж и р и ч е м и Держикраем Владиславичем проплыли по Днестру в море и, вступивши в Днепр, стали у реки Хортицы. У Заруба явились к русским князьям татарские послы с такими словами «Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, н е сел ваших. Не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир. Коли побегут к вам, гоните от себя и забирайте их имение». Мы слышали, что и вам они наделали много зла. Мы их и за это бьем. Но князья вместо ответа перебили послов. Без сомнения, о н и поступили таким образом от того, что половцы рассказали им, как татары коварно обманули их, предложили дружбу, чтобы разъединить саланами, потом напали на них самих. Сбор происходил в апреле 1224 года. Когда все сошлись, ополчение двинулось вниз под н е п р у и стало станом, не доходя Олешья. Тут пришли к ним другие татарские послы и говорили так. «Вы послушали половцев и перебили послов ваших. Теперь идите на нас». «Ну так идите, мы вас не трогали. Над всеми нами Бог». Князья на этот раз отпустили послов невредимыми. Передовые татарские отряды стали появляться у Днепра. Мстислав Удалой перешел через Днепр с т ы с я ч и человек-воинов. С ним пошли Данил Романович, Мстислав Немой, Олег Курский и другие молодые князья. Они разбили и обратили в бегство сторожевой отряд. Беглецы запрятали своего воеводу Гемебега в яму в каком-то половецком кургане. Половцы отыскали его там и упросили Мстислава позволить им убить его. Мстислав шел далее. Между тем в стане русских на Днепре происходили толки о том, каковы враги. Юрий Доможирич говорил, они отличные стрелки и отличные воины. Другие же возражали ему, нет, это народ простой, хуже половцев. Молодые князья торопили старых идти вперед, «Мстислав, и ты, другой Мстислав, пойдемте на них!» Во вторник, двадцать первого мая, русские снялись со с т а н а и пошли в степь. Они вскоре встретились с татарским отрядом, русские стрелки развеяли его, и им досталось в добычу множество скота. Восемь дней шли они до реки Калки, где снова встретили татарский отряд, который, побившись с ними, скрылся. Мстислав, удалой опередивший князей, приказал Даниилу перейти к алку и сам перешел вслед за ним с задней стражей. Вдруг перед ними п р и с т а л и татарские полчища. «Вооружайтесь!» — закричал Мстислав. Русские вступили в бой. д в а д ц а т и т р ё х л е т н и й Данила бросился вперед и был ранен в грудь, но, не заметивший этого, продолжал сражаться. Храбро бились и Мстислав Немой, и Олег Курский, Но сила татарская одолела их. Данила обратил своего коня назад, за ним побежали другие. Бежал им Стислав удалой в первый раз в своей жизни. Между тем остальные русские князья перешли через скалку, расположились станом и выслали вперед е р у н а с половцами. Татары стремительно ударили на половцев. Половцы бросились назад, обратились на р у с с к и е стан и смяли его. Русские еще не успели вооружиться, началась страшная резня. Русские, приведенные в беспорядок половцами, бежали. Во время этого всеобщего бегства русских один Мстислав Романович не двигался с места, стал на высоком каменистом берегу Калки с зятем своим Андреем и дубровицким князем Александром. Большая часть татар преследовала бегущих, а один отряд с бродниками окружил трех храбрых князей, которые отгородили себя кольями и отбивались от них неустанно три дня и три ночи. Трудно стало татарам одолеть их силы, и они прибегли к коварству. Какой-то полоскиня, воеводствовавший над бродниками, уговорил князей сдаться татарам на выкуп и целовал крест на том, что они останутся живы. Князья поверили и вышли, но Плоскиня тотчас связал их и выдал татарам. Татары, взявшие укрепление, перебили всех бывших там русских воинов, а связанных князей положили под доски и сами сели на досках обедать. Так кончили жизнь свою несчастные князья. Татары гнались за бегущими до самого Днепра и по дороге убили шестерых князей и, в том числе, Мстислава Черниговского. Мстислав Удалой избежал погони, и, достигший Днепра, истребил огнем и пустил по реке стоявшие у берега л о д ь и чтобы не дать возможности татарам переправиться через реку, а сам с остатками разбитых вернулся в Галич. Литописец представляет Мстислава как бы виновником бедствия русских накалки, говоря, что он из зависти не известил обоих Мстиславов о татарах, в то время, когда Даниил схватился с ними. Но это обвинение едва ли можно признать справедливым. Не говорим уже о том, что такая черта противоречит характеру Мстислава. Насколько он нам известен из прежних его деяний, самый ход событий таков, что поведение Мстислава в этот день легко объясняется иными побуждениями. м с т и с л а вшедший впереди прочих князей, Несколько дней уже не имел с ними сношений. Перейдя через скалку, он встретил татарские полчища неожиданно. Ему пришлось сразиться с неприятелем так внезапно. Его отряд был так малочислен, что прежде чем давать знать князьям, нужно было думать о собственном спасении. Справедливее можно было бы поставить в упрек Мстиславу излишнюю удаль и неблагоразумие, при котором он, человек уже не молодой и опытный, пошел вперед с г о р я ч е ю молодежью, не раздумывая о том, что может встретить на пути, и наткнулся на силы неприятеля, далеко превосходящие его собственные. Поражение князей навело на Русь всеобщий ужас, который усиливался от внезапности появления неведомого врага. Впечатление, произведенное на умы этим событием, наглядно отражается в словах современного летописца. «Пришли, — говорит он, — неведомые народы, о которых никто хорошо не знает, кто они такие откуда пришли, и каким языком говорят, и какого они племени, и какая у них вера. Одни говорят, что их зовут татары, а иные — таурмены, а другие — печенеги». Книжники толковали, что это те самые народы, о которых говорил Мефодий Потарский. г и д е о н когда-то загнал их в пустыню Ятриевскую между Востоком и Севером, и они должны выйти оттуда перед концом света и попленить много земель. После несчастья, постигшего Мстислава на Калке, положение его в Галиче не было прочным, бояре не любили его. и строили козни против него, да и он сам, по своему простодушию, делался не раз ж е р т в о я их к о з н е й В следующем, 1225 году, его чуть-чуть было не поссорили с зятем его Даниилом. Князь Александр Бельский, человек коварный, ненавидевший Данила, наговорил Мстиславу, будто зять хочет убить его и подстрекает на него ляхов. Вспыльчивый Мстислав поддался клеветнику. Дело дошло до войны. Данилов в отмщении Александру опустошил Бельскую землю и разбил отряд Мстислава, посланный на помощь Александру. Раздраженный Мстислав приглашал уже было половецкого хана Катяна, но, к счастью, клевета открылась. Посланный к Мстиславу Александром какой-то Ян, начал перед ним лгать так неискусно, что Мстислав увидел обман. Тести-зять помирились, и Мстислав в знак дружбы подарил Данилу редкого жеребца и одарил Данилову жену Анну свою дочь. С этой поры он уже не ссорился с Данилом. Но в Галиче беспокойства не кончались. В 1226 году один боярин ж р о с л а в Наговорил своей б р а т ь е б о я р о м будто Мстислав приглашает своего тестя Котяна с тем, чтобы побить бояр. б о я р и поверили и скрылись в Карпатские горы, откуда известили Мстислава о том, что им сказал Жирослав. Мстислав послал к боярам духовную особу по имени Тимофея. Тимофей поклялся боярам, что князь ничего не замышляет против них и первый раз слышит об этом. Он убедил бояр приехать к Мстиславу. Мстислав обличил перед ним Жарослава и прогнал его от себя. Наконец, бояре успели таки выжить Мстислава из г а л и ч Королевич Андрей, которому Мстислав обручил свою дочь и отдал перемышль по наущению боярина Семьюнка, бежал к отцу и подстрекал его отнять Мстислава Галич. Бояре с своей стороны представляли королю, что они не хотят Мстислава, а желают Андрея. Король пошел с войском в Галичину. Поляки с воеводою да Покославом помогали ему. Взявши перемышль из Венигород, король не посмел ехать в Галич. Волхвы предрекли ему, что если он увидит Галич, то не будет жив. Король начал забирать г а л и ц к и е пригороды. Ему удалось взять Требовль, Тихомлю, но под Кременцом он был отбит и повернул назад к Звенигороду. Здесь вышел против него Мстислав, вступил в бой и разбил его. Король быстро убежал, восвоясь. Мстислав сообразил, что ему не ужиться с боярами и хотел отдать Галич Данилу. Но бояре Судислав... И Глеб Заремеевич, игравший тогда главную роль между боярами, остановили его. — Ни тебя, ни Данила не хотят, бояре, — говорили они. — Отдай обрученную дочь твою за королевича Андрея и посади его в Галичи. От него всегда можешь взять его обратно, когда захочешь. А отдашь Данилу, вовеки не будет т е б я г а л и ч Мстислав, всегда уважавший волю земли, поступил так, как желали эти люди, бывшие тогда по своей силе представителями земли. Мстислав отдал свою дочь Андрею и вместе с нею Галич, а сам удержал за собой Понизье и уехал в Торческ. Вскоре он раскаялся в своей доверчивости, так как Данила ненавидели только бояре, а простой г а л и ц к и й народ жалел его. Сознавший это Мстислав через посла от Данилова Демьяна послал такое слово. «Сын, согрешил я, не дал т е б я Галича». Глеб Зеремеевич старался всеми силами не допустить Мстислава видеться с Данилом и передать в руки его землю и дом а детей. На следующий год после того, 1 2 2 8 Мстислав скончался Исторческо Поехал он в Киев, заболел на пути и умер, успевший постричься в схему по тогдашнему обычаю благочестивых князей. По известию польского историка, тело его погребено было в Киеве, в церкви святого креста им построенной.